Последний чудак Я пришел на обменный пункт, видимо, одним из последних. Народ там, как накануне, уже не толпился. Тихо было. Голову я принес в коробке из-под шляпы, обложив ее предварительно ватой. Поверх ваты была еще пергаментная бумага, и все это я перетянул бечевкой. «Господи!» — сказала девушка-приемщица, сердито дергая неподдающийся шпагат. «Закутали-то, закутали!», -то, закутали". — А поосторожнее нельзя, — не выдержал я, — голова все-таки. — Не понимаю, чего люди трясутся, — сказала девушка своей напарнице, — ведь сейчас получат новую. Такую еще голову выдадут вместо этой рухляди. — У вас так не рухлядь, — обиделся я. — Нам давно поменяли, — сказала девушка. — Оно и видно. — Что вам видно? — спросила девушка. — Напрасно иронизируйте, гражданин. — Головы очень хорошие, предусмотрено даже знание трех иностранных языков. Она порылась в картотеке. «Вы поэт, значит?» «Что-то не слыхала такого поэта». «На иностранных языках не пишу», — отпарировал я. «Хм», — сказала девушка. «Поэт, поэт». «Муся, что там у нас осталось из поэтов?» «Два песенника, баснописец и переводчик», — сообщила Муся. «Какие еще песенники?» — заволновался я. У меня же совершенно другое направление. Песенники, понимаешь, какие-то. — Вы бы еще попозже заявились, — сказала девушка. — Хорошо, хоть эти остались. Что же мне с вами делать, ума не приложу. — А может, 907-ю посоветовала напарница? — Еще чего, — оборвала ее первая девушка. — Забыла распоряжение Георгия Суреновича. Муся испуганно прикусила язык. — А чем вам, собственно, не нравятся песенники? — спросила девушка. — Будете, как этот, а я все гляжу, глаз не отвожу. — Нет уж, благодарю, — сказал я, забирая обратно коробку. — Где тут у вас главный? — Пожалуйста, — дернула плечиком девушка. — Муся, проводи. — Кажется, я вам ничего такого не сказала. Сами же. То не нравится, другое не нравится. — Что вы, очень мило поговорили, — горячо заверил я ее. — Просто не каждый день приходится менять голову, нервничаешь. В кабинете начальника обменного пункта меня ждал сюрприз. Из-за стола поднялся Жора Сосискян, старый друг, мы с ним еще в университете учились. «Здорово, сосиска!» – обрадовался я. «Принимаешь гостей?» «Это кто же к нам пожаловал?» – растерянно улыбаясь, сказал Жора. Он не узнавал меня без головы. «Кто же это пришел в сереньком костюмчике?» «Да это я пришел!» – сказал я и назвал свою фамилию. — Фу ты! — облегченно вздохнул Жора. — А я смотрю, смотрю, знакомая походка. А это значит, вот кто. — Жора! — начал я. — Тут мне, понимаешь, песенника какого-то сватают. Я, конечно, не Пушкин. — Да не волнуйся! — сказал Жора. — Не переживай, пожалуйста. Отложена для тебя голова. Номер 907. — Вот, дорогой! — оживился он вдруг. — Дожили, понимаешь? Могли мы разве мечтать об этом? — Куда там? Осторожно, сказал я, не совсем понимая, к чему он клонит. «Раньше как было?» — наклонился ко мне Жора. «Полная зависимость от болезни, разных там потрясений. Я уже не говорю о возрастных изменениях. Допустим, продырявилась у тебя память. Склероз, так сказать. Куда от него денешься, а?» «Да, склероз», — грустно подтвердил я. «Уж от него никуда. А теперь?» — сказал Жора, и глаза его засверкали. «Теперь?» — откликнулся я. — Сдаешь это барахло, — сказал Жора, — и получаешь новую голову, не подверженную заболеваниям, инфекциям, депрессиям. — Высокостойкую, значит, — заметил я. — Именно, — кивнул Жора, — а кроме того, с нестареющей памятью и гарантией от временных заблуждений. — Как и это предусмотрено? — спросил я. — Ну, разумеется, тут Жора перешел на интимный полушепот. «Послушай, дорогой, я тебя уважаю, но знаешь, какой резонанс получила твое последнее стихотворение?» «Кх -кх -кх, кашлянул я. «Интересно». Жора достал уже знакомую мне карточку. «Так», — прищурился он, — «ну, тут повышение производительности труда на 0,83% в сфере коммунального обслуживания». Две парфюмерные фабрики перевыполнили квартальные планы, обязательства сотрудников одного института и кое-что еще из области положительного воздействия. Но вместе с тем, Жора поднял палец, шофер такси Букина-Эсфирь совершила преднамеренный наезд на диктора телевидения товарища Бабарышника. Учащиеся ГПТУ Мудрик и Палаухин вырезали гладиолусы на городской клумбе. 12 ночных сторожей подали заявление об увольнении по собственному желанию. И наконец, некто Левандовский из оркестра народных инструментов. Венька, перебил я. Возможно, сухо сказал Жора. Некто Левандовский ударил собеседника по голове домброй. А теперь скажи, можем мы такое допускать? Ну, сказал я. Видишь ли, Что касается Веньки, то вряд ли тут мои стихи, он их и не читает сроду. Не можем мы такое допускать, — твердо ответил на свой вопрос Жора. Так-так, — вздохнул я, — значит, теперь этот бабарышник будет спокойно гулять, и никто на него сукина сына уже не сможет наехать? Ну да, — радостно подтвердил Жора, — если случайно не попадет. — Случайно он не попадет, — сказал я, — чего захотел. — Скажи, то ж, дорогой, — рассмеялся Жора. — Разве я хочу? Пусть живет. — Ладно, — закруглил он, — сейчас распоряжусь, чтобы тебе выдали девятьсот седьмую. — Погоди, — удержал я его, — не торопись. Слушай, Сосискен, ты меня давно знаешь. Скажи, я просил когда-нибудь для себя исключительных благ? — Ну, — сказал Жора, — знаем твою скромность. — Может, с черного хода что-нибудь тащил или по блату доставал? — Зачем такое говоришь? — расстроился Жора. — Ну вот, — сказал я. Не просил до сегодняшнего дня. Это в первый и последний раз. «Понимаю!» — вспыхнул Жора. «Понимаю!» — повторил он и заерзал. Потом перегнулся ко мне через стол. «Имеется одна невостребованная. Готовили для академика, только как старому другу». «Чего?» — замахал руками я. «Катись ты со своим академиком! Да я о другом. Ты мне только выпиши справку, дескать, гражданин такую-то голову поменял. И все. А я уж заберу эту свою». Тем более ее еще и распаковать не успели. «Справок не даем», — официально сказал Жора. «Отрезали эту бюрократию. Навсегда. Вот здесь». Он похлопал рукой по какому-то лысому прибору. «Здесь все фиксируется. Обменял — зафиксирует. Не обменял — зафиксирует». «Да», — задумался я. «А может, подобрать что-нибудь из брака? Что-нибудь похожее на прежнюю?» «Тебе как лучше стараешься». — обиженно сказал Жора. — А ты понимаешь. Он нажал на кнопку и спросил в микрофон. — Товарищ Маточкина, как там у нас сегодня? — Одна. — А что за дефекты? Жора усилил звук, и мне стало слышно, как женский голос перечисляет. Склероз, депрессивные приступы, головокружение, мигрень. — Господи, Жора! — вскочил я. — Это же почти моя голова. — Положим, мигрени это у тебя не было буркнул он. «Эх, сосиска!» — сказал я. «Уш к мигрени-то я как-нибудь привыкну!» Через час я вышел из обменного пункта. На плечах у меня была моя новая старая голова. В кулаке я сжимал две таблетки. Это сосискян дал их мне на прощание. «Возьми!» — сказал. «Они сладкие, кисловатые такие. После этого дела три часа нельзя думать, а без таблеток все равно думается». Мимо бежала собака. Я хотел бросить ей таблетки, но пожалел. За что ей такая обида? Три часа не думать. Бросил таблетки в урну».